499 август 24 -е. «Сын мой, неизбежно колебаний в отношениях к тебе, подошедших к учению. Сказано было, и вознесут, и унизит. Смотрите на это под углом познавания человека. Как же иначе понять природу людскую, если не столкнуться с нею близко? Одно могу обещать. Никто, соприкоснувшись с тобою, не пройдет мимо, не выявив своей сущности» и никто выявленный не простит тебе этого знания их скрытой природы. В суждениях твоих полагайся на себя, но не на мнение даже близких, ибо не видят они того, что видимо тебе. И знай свой путь, одинокий и трудный, но яро ведущий ко мне. Имеешь счастье общения и получения посылок моих. Не может это не вызвать реакции стороны тех, кто соприкасается с тобой». Отсюда неизбежность острого реагирования с их стороны на излучение твое. Но ты знаешь свой путь и то, что идешь ко мне. Много еще скрыто от тебя из того, что происходит с тобой во время твоего сна, но сроки наступят, и узнаешь, и многому удивишься, и порадуешься. Они не знают почти ничего, а ты уже знаешь самое главное, а именно то, что мне близок и что связь наша уходит в века. Имеешь то, что есть очень немногих. Это цени и знай об этом в сердце своем. Действительно близки тебе те, кто близок к тебе, получу. Эта близость ненарушима. А остальные не твои. И не жди от них любви или дружбы неприходящих. Им близки другие. Не близок ты. Это, тем не менее, обязывает относиться и к ним тебе не близким, с должной степенью внимания и дружелюбия. Тебе так много дано, что от тебя не убудет, если поделишься светом и с ними. Твой долг посвятить везде, где возможно, и где нет явного острого противодействия излучением твоим. Но насильственное даяние невозможно.